Часть 6. Райнер! закричала Феррис. Странно, оно закричало с таким грозным голосом, который редко услышишь. Да лишь за этого крика он наконец понял, что спас её. Так что Райнер вздохнул с облегчением. Хорошо, что ему удалось её спасти, но если он продолжит оставаться здесь, его убьют. Поэтому ему нужно было сказать ей, чтобы она убегала отсюда как можно скорее, но он ничего не мог сказать. Вся его энергия ушла. А затем он почувствовал, как Феррис обнимает его. Она должна убегать. Сейчас не время для этого, но она крепко держала его. "Эй, твой кристалл забрали, но ты всё ещё жив. Ты действительно монстр. Ты я придённо убью тебя", сказала Феррис дрожащим голосом. "Но нет, я должен остановить Феррис", подумал Райнер. Она определённо не сможет победить этих людей. Поэтому, если она не сбежит, мне останется только просить пощады. Даже если я умру здесь, это нормально. Но мои товарищи, компаньоны, которые последовали за мной сюда, несмотря ни на что, я должен дать им сбежать». Он услышал, как Кефар плачет от грусти, а затем подбегает. Поэтому Рейнер сказал. «Лир, у меня есть просьба. Кажется, у меня нет причины выполнять просьбы моего врага, верно?» Рейнер заставил себя насмешливо улыбнуться. «Давай сделаем вид, что я тебя умоляю». Но Лир открыл рот, будто зная, что хотел сказать Рейнер. «Ты хочешь сдаться именно сейчас? Невозможно. Это наказание для нашего товарища, который превратился во врага и предал нас. Мы пришли сюда, чтобы спасти её, но я не думал, что в итоге почти потеряю жизни моего младшего брата и сестры. Я не хочу совершать одну и ту же ошибку дважды, но позволить тебе сбежать». Ну и ладно. Потому что у нас больше нет времени, чтобы терять его здесь. Эй, ты, которого зовут Войс Фюрел. Где-то поблизости Войс откликнулся. Что тебе? А дай мне все свои рулфрагмей. Тогда я позволю тебе жить. Войс ответил слегка надменным тоном. Но выбора нет. Хармит, возьми их. Хармит издала тихий возглас согласия и хотела подойти к Хлиру, хотя Райнер не мог видеть Но он всё ещё понимал, что произошло. В этот момент Кефора вдруг закричала: "Войс, передай Перенас Мёрти Райнеру. Быстро!" Лир сказал: "Перенас Мёрти? Если Рульф огней тоже, я придлённо не позволю тебе его заполучить. Если хочешь, сначала убей меня". "Не говори так", подумал Райнер. "Мне неважно, если я умру. Монстр, который не имеет смысла в жизни, не может так легко умереть". А в этот момент он почувствовал Кефар рядом с собой. Она погладила лицо Райнера и сказала: "Феррис, не плачь. Поторопись. Мы должны переместить Райнера в место, где много солдат истекает кровью, а иначе перед нас смерть, которая с этой кровью не сработает. Я схожу за запястьем Райнера". Из этих слов у Райнера внезапно опустил. Кефарска за ло что Феррис плачет? Да сама Феррис на самом деле плачет. Райнар погрузился в состояние ненависти к себе. Когда они покинули Сиона, он тоже плакал. Он решил для себя, что сделает всё для того, чтобы такого не случилось с Феррис, но всё повторилось. Потому что он был слишком слаб, поэтому стал таким. И он также понял, я, вероятно, скоро умру. Он мог ясно чувствовать, что что-то очень важное в его теле умирает, и перенос смерти, вероятно, не сможет это излечить. Алир сказал... Этот человек не может быть спасён. Обладатели проклятых глаз, потерявшие свои кристаллы, могут лишь В этот момент Суи сказал: "Анисон, пошли. Наша работа закончена". Вы спросил: "А тобрать кристалл также означает отнять силу магических глаз Райнера, верно?" "Да. Это значит силу альфа-стигмы. Она вся?" "Ага. Тогда Райнер больше не обладатель проклятых глаз." «Он стал нормальным человеком?» Лир ответил. «Да, но он скоро умрёт». «Понятно». У Войса был разочарованный голос. Конечно, Войс пришёл сюда из-за магических глаз Райнера. Он ожидал, что глаза Райнера смогут отразить оружие Гастарка, и пришёл сюда исключительно по этой причине, но теперь он просто потерял эти глаза. И это означало, что все здесь... Все умрут. Но Райнер не мог об этом думать... Его кровопотеря была серьёзной. Поскольку он потерял оба запястья, большое количество крови вытекало наружу. Его сознание медленно окутывало мрак, он затерялся где-то далеко-далеко, но он услышал дрожащий и хриплый голос Кефар. «Я определённо не позволю тебе умереть!» Затем он почувствовал, как Кефар коснулась его плеча. Феррис всё ещё обнимала его, так что он почувствовал, что её тело неудержимо дрожит. Вероятно, они использовали перенос смерти, чтобы исцелить его. Таким образом, вероятно, он мог бы залечить раны на обоих запястьях. Но его сознание стало более размытым, более отдалённым. А затем он почувствовал это. Он почувствовал смерть, а затем наконец сознание Райнера исчезло. Он поднял голову к небу. Сегодня погода была очень солнечной, поэтому, проснувшись, он почувствовал, что произойдёт что-то хорошее. После того, как ВВС в Юрелу убедился, что убийцы ушли, он оглянулся. Он посмотрел на Кефара Феррис, а чьи напытавшихся исцелить Райнера, потерявшего зрение и оба запястья. Нет, его запястья уже были присоединены. Отрубленная левая рука уже начала присоединяться под воздействием переноса смерти. Зверь разорвал правую руку, поэтому она не могла вернуться к своему первоначальному виду. Но по крайней мере, кровь остановилась. Несмотря ни на что, это была война. Коровь, которая была источником переноса смерти, была здесь в изобилии. Пока это не была немедленная смерть, независимо от того, насколько серьёзна рана, до тех пор, пока использовался перенос смерти, человек не умрёт. Но Райнер Аллот всё равно умрёт, потому что его альфа-стигма была украдена, потому что его магические глаза были кристаллизованы и украдены. Авайe соже встречал людей, которые собирали кристаллизованные магические глаза, поэтому он знал, что после того, как владельцы потеряли силу своих магических глаз, они умрут. Умрут немедленно. Это было так, как если бы главный орган, такой как их сердце или мозг, был уничтожен, и они сразу умирали. Вероятно, для обладателей проклятых глаз эти магические глаза были самым важным органом, который давал им основную силу. Так что Рейнер определённо умрёт, несмотря ни на что, его альфа-стигма была украдена. Итак, «Хармит», — черноволосая красавица ответила, «Тот, эй, я ведь говорил, что сегодня будет хороший день, верно?» «Ха?» Но на самом деле ей не нужно было понимать его чувства. Потому что сегодня действительно был хороший день. Галядя на плачущую Кефар Ноллис, плачущую Феррис Эрис, мрачного туаленельфийского... Только он счастливо улыбнулся, затем лёгким тоном сказал этим трём людям: "Так что Райнер умер?" Троица посмотрела на воиса одновременно с невероятно пугающим выражением, но ничего не сказали. Ей мне нужно было отвечать. Если он умрёт, перенос смерти перестанет работать, потому что перенос смерти не реагирует на мёртвых людей. Но сейчас этот камень сосал кровь на земле, Как будто чай на пытался разбудить что-то иное в теле Райнера. В обычной ситуации после того, как их магические глаза кристаллизовались, они медленно умирали. Но сейчас что-то в его теле, которое позволило жить, казалось, вот-вот пробудится. Войс пробормотал: "Ну, в любом случае, похоже, что я выиграю". Несмотря ни на что, он на самом деле находился в нерешительности. Сколько из того, что сказала уродливая богиня, было правдой? Он всегда был обеспокоен этим. Более того, богини описали Райнера как... Нет, следует сказать, что они описали нечто в теле Райнера как... Мы не знаем, что это такое, и мы не знаем, что появится. До сих пор ничего подобного тому, что случилось с телом решителя всех уравнений, не происходило. Так сказали богини. Но ему нужно было только это. Войсу этого было достаточно. Существо, которое даже богини не смогли понять... Это было в теле Райнера Люта. И эта штука возможно появится не случайно, думал Войс. Она не может появиться лишь развлечения ради. Что если он привезёт Райнера сюда, тогда эта штука появится. Если он не был человеком, который должен умереть, не был монстром, который должен умереть, и он сказал Райнеру, что сила, скрытая в твоём теле, кажется, самая могущественная сила. Эта информация на самом деле была ложью, которую придумал Войс. Он подумал, что легко обмануть своего оппонента небольшой ложью, а затем придумал ложь, которая, казалось, имела какой-то смысл, но с начала и до конца это была одна лишь ложь. Багени никогда не упоминала об этом. Они лишь сказали, что ему нужно наблюдать за Райнером Лютом и следить за ним. Райнер Лют и Люсиль Эрис. Решатель всех уравнений и составитель всех уравнений. Сейчас в телах этих двух людей были неизвестные существа, штуки, которые могут легко исказить разум этого мира. Это было что-то, что было невозможно понять, исходя из общей логики, которую они знали. И штуки, которые жили в их телах, всегда угрожали этому миру, так говорили богини, и они были напуганы. Так что Войс решил ввязаться в эту игру. Он рискнул тем, что было за пределами понимания богинь. Если эта штука действительно существовала, то этот человек не умрёт здесь. Был ли этот человек героем из легенд? Также существует вероятность, что он станет демоном, который разрушит этот мир. Улыбнулся Вайс. Затем он посмотрел на Райнера, который потерял сознание, на монстра, лежащего на земле. Он явно потерял свою альфа-стигму, но не умер. Богини, похоже, не слишком ясно понимали, каким оружием обладает Гастарк. Информация об этом оружии под названием Гловилл. Хоть Вайс и искал через все информационные сети в мире, но не получил никакой достоверной информации. Это означало, что в этом месте находились две гигантские силы, о которых богини не знали. Существовали две силы, о которых не знали даже те люди, которые контролировали мир. И эти две силы столкнулись здесь, и была такая солнечная погода, под этим ясным небом без облаков. «Вся решена с самого начала». Не кажется ли тебе, что это была судьба? У Хармита было непонимающее выражение лица, вы со улыбнулся. Конечно, он был тем, кто подтолкнул к этому развитию, именно его тщательное планирование привело к тому, что дела развились до этой стадии. Но, возможно, всё было предрешено с самого начала, думал он иногда. В судьбе, которая была предрешена, присутствовали люди низшего сорта, следовавшие радости мочаениям. Такие размышления всегда немного раздражают. Но они, несмотря на это, только в этот раз он хотел думать обо всём как о предназначении. Он надеется, что эта ситуация также была предрешена с самого начала, что прежде чем Гастарк использует это оружие под названием Гловел, Райнер потеряет свою Альфа Стигма, а затем после этого начнется настоящая битва. Если всё пойдёт так, как предсказал Войс, если я смогу выиграть эту игру, Мир действительно может измениться. И изменится окружающий мир, который никогда не видели не только люди, но и богини. А Войс вздохнул немного нервно. Он обернулся. Битва продолжалась. Даже если бы у Войса не было 3000 солдат в управлении, битва всё равно бы продолжалась. И Геил Филан оказывал чрезвычайно сильное давление, как будто не боясь разрушительной силы крупномасштабной наступательной магии Рульфракмей. Он медленно оттеснил линию фронта назад, тогда как Старк начал медленно отступать. Если это продолжится, Гастарк определённо проиграет. Но, конечно, этого не случится. Любой мог понять, что делал Гастарк. Они ждали возвращения тех убийц, которых послали за Кефарой Райнером, и когда они вернутся, Гастарк использует Гловил. Нет. В этот момент Во испочувствовал что-то интересное. Что там говорили эти гастарские убийцы? Они сказали, что им приказано вернуть кефары Райнера, значит, они уже чувствовали, что в теле Райнера что-то особенное. Но блядки из Гастарка не забрали Райнера с собой. Они ушли, как только забрали его Альфа Стигма. "Так что это значит?" спросил себя Войс, а затем презрительно улыбнулся. Гастарку, которого было оружие, о котором не знала даже богиня, вероятно, не совсем понимала Райнера. Это означало, что Гастарг не понял, что Райнер был эквивалентом ошибки. А если всё это лишь моё воображение, будет очень хлопотно. Для него было редкостью проявление слабости. А затем он снова позвал свою подчинённую. Харминт, что-то не так вы с сама, как ранералки? Хоть она без сознания, но вероятно будет жить. Хорошо. Теперь ему осталось только ждать или умереть, или дождаться момента, когда мир изменится. Хармид: "Ты не голодна? Мы сделали то, что должны. Давай пообедаем". Услышав внезапное заявление Войса, Хармид в замешательстве наклонила голову. Поскольку она была слишком серьёзна, каждый раз, когда он шутил, она всегда демонстрировала это выражение. Затем, после того, как она некоторое время оставалась сбитой с толку, она поняла, что он имел в виду, и слабо улыбнулась, сказав: "Да.